Братья посмотрели в окно, как окно, облака, макушка тополя, стена напротив. Вы разве не видите? спросил Романтовский. Они красные и серые подошли к окну, даже выснулись, стоф одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали, что-то не так. Ой, не так. Повернулись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода. Тоже наобуть показалось, сказал он, не глядя на них, пролетело, как будто. Я однажды видел, как упал аэроплан. Это бывает, согласился Густов. А мы зашли не спроста. Не желаете ли купить совершенно новое и футляр есть. Футляр. Вот как я, знаете ли, редко кулю. Так будет чаще. Посчитаем, недорого, 3 1/2, 3 1/2. Вот как Он вертел трубку в руках, прикусив нижнюю губу, что-то соображая. Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником. Между тем братья стали раздуваться, расти. Они заполнили всю комнату, весь дом и затем выросли из него. По сравнению с ними тыполёк был уже не больше игрушечных деревцев, таких валких и раскрашенных ваты на зелёных круглых подставках. Дом из пыльного картона с ислюдиными окнами доходил братьям до колен. Огромный, победоносно пахнущий потом и пивом, с бессмысленными голяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унизительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Помоляю вас, оттвержитесь. Я не трогаю вас, не трогайте и вы меня. Я уступлю вам только Отвежись. Но мелочи у меня не наберётся, тихо сказал Романтовский. Вот разве ж ты разменяете десятку? Разменяли и ухмыляясь ушли. Проверенную на свет оссигнацию Густов спрятал в железную копилку. Соседу однако они покоя не дали. Их просто бесило, что не взирая на состоявшееся знакомство, человек оставался всё таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстерегать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал, и босиком, подойдя к двери, из-под которой натянутый золотой нитью сквозил свет, постучал, но Романтовский не отозвался. — Спать, спать! — сказал Антон, хлопая ладонью по двери. Свет молча глядел сквозь щель. Антон потер её ручку. Золотая нить вдруг оборвалась. С тех пор оба, особенно Антон, благо днём не работал, установили наблюдение за бессонницей соседа. Но враг был хитёр и наделён тонким слухом. Как бы тихонько ни приближался к двери, свет за ней мгновенно погасал, будто его вовсе не было. И только если очень долго стоять за таи их дыхание в холодном коридоре, можно было дождаться возвращения чуткого луча, так падают в обморок жуки. Слежка оказывалась весьма изнурительной. Наконец, братья поймали его как-то на лестнице и затеснили. Предположим, я привык читать по ночам. Какое вам дело? Дайте мне пройти, пожалуйста. Когда он повернулся, Густов в шутку сбил с него шляпу. Ремонтовский поднял её, ничего не сказав. Через несколько дней вечером, улучив мгновение, он возвращался из уборной, и не успел юркнуть к себе, братья столпились вокруг него. Их было только двое, но всё-таки они ухитрились столпиться и пригласили его зайти к ним. "Есть пивцо", сказал Густов, подмигнув. Он попытался было отказаться. — Ну, чего там, пойдем! — крикнули братья, взяли его под мышки и повлекли. При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые, нестерпимые соблазны. Эх, бы сжать хорошенько до хруста, эх, трудно сдержаться, ну, хотя бы ощупать на ходу, так легонько. — Больно, — сказал Романтовский. — Оставьте, прошу вас, я могу идти один. И всё молча роты невеста густо, тяжёлый дух романтовского попробовали напоить. Без воротничка, с медной запынкой, под большим беззащитным кодыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами, он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль. Его, впрочем, заставили скрутиться снова. И по совету братьев Анна села к нему на колени, и он, косяс на вздутый подъем ноги в слишком тесной упряжке туфли, преодолевал, как мог, тоску и не смел костную, рыжую сбросить. На минуту им показалось, что он сломлен, что он свой, и Густав даже сказал, «Вот, видишь?» Зря брезг был нашей компании. Расскажи к нам что-нибудь. Нам обидно, что ты всё как-то помалкиваешь. Что это ты читаешь по ночам? Старые, старые сказки. Сказал Ромонтовский таким голосом, что братьям вдруг стало очень скучно. Скука была грозная, душная, но хмель не давал грозе раздразиться, а напротив, клонил ко сну. Анна сползла с колен Рмонтовского, и задел уже спящим бедром стул. Усти бутылки качнулись, как кегли, и одна упала. Братья клонились, свалились, зевали, глядя сквозь сонные слёзы на гость. Он трепеща ел час вытянулся и стал суживаться и постепенно пропал. Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям, ещё, пожалуй, в конце месяца съедет целый неразобранный гордо отвратив нос. Мало того, что он двигается и дышит не как все, нам никак не удаётся схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть, не наисна всё то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать. Начались мелкие стезани. Им удалось в понедельник насыпать ему в постель картофельной муки, которая, как известно, может ночью свести с ума. Во вторник он был встречен на углу, нес в охапке книги, и так был аккуратно взят в коробочку, что книги упали в избранную лужу. В среду смазали доску в уборной столярным клеем. В четверг фантазия братьев иссякла. Он молчал. Он молчал. А в пятницу, нагнав летучим своим альюром Антона под воротами двора, сунул ему иллюстрированную газету. Хотите, мол, посмотреть? Это неожиданные вежливости задачило и ещё пуще разожгло братьев. Густов впилял свои невести по тармаши и тремонтовского для того, что было к чему придраться. Невольно нравишь покатать мяч, прежде чем ударить ногой. Игривые животные тоже предпочитают подвижный предмет. И хотя Анна, вероятно, была Ромонтовскому в высшей степени противна своей молочной, в клопиных крапинках кожи, пустотой светлых глаз и мокрыми мысками дёсён между зубов, он счёл уместным скрыть неприязнь, боясь должно быть пренебрежением к Анне, раззерить её жениха.